«Расскажи, Ананокитян!» Первый способ. Перед отправкой в журнал следующей готовой рукописи приложи к ней свой фотопортрет. После этого редакция наверняка захочет работать с тобой, предложив создать для своих читателей мифологический образ красавицы Мангаки. Равнодушно проговорила она Ананокитян. Она всегда говорила равнодушно. «А можешь раскрыть свою настоящую личность и рассказать о себе на той интернет-платформе, где раньше постила Мангу под псевдонимом?» «Уверен, твоя полная драматизма жизнь прославит те работы и расширит круг читателей». «Думаешь, стоит?» а «Лучше не надо. Я просто так сказал». «Ты ведь ходишь теперь с короткой, как у мальчика, стрижкой и дни напролет просиживаешь в ужасном свитшоте и трениках, которые висят на тебе мешком. Ты словно восстала против образа милой девочки, какой была раньше. Будто специально испортила свою внешность. Чтоб, я не знаю, искупить грехи? Но это можно исправить. У тебя отличные природные данные». Если обратишься к профессиональному фотографу и приложишь к рукописи, снятые им промо-фото, то тебя примут с распростёртыми объятиями, как дорогого vip клиента Ты даже могла бы получить предложение от модного глянцевого журнала для девочек. По-моему, я пролечу со своей мечтой, если получу такое предложение. Сама представь. Девушка работает моделью, ходит по подиуму, в то время как сама стремится стать мангакой. Да журналисты обожают такие истории. Почему эта странность так хорошо разбирается в стратегиях работы с масс-медиа? «Думаю, не стоит совсем уж сбрасывать этот подход со счетов. Это не порочный путь. Ты придёшь к успеху не в обход, и уж тем более не протиснувшись через лазейку, а ворвёшься в шоу-биз по автомагистрали». Убеждала она Нокитян. «Твоя миловидность — драгоценный дар. В чём смысл зарывать такое сокровище в землю? Вообрази, какая то потеря для всей страны. Кем она меня видит, что так высоко отзывается о моей красоте?» «Ещё на страну замахнулась. Ты не три года, а вот уже больше 15 лет, хорошеешь и хорошеешь день это дня. По твоему же правилу десяти тысяч часов, ты давно и безоговорочно стала первой по миловидности, первой очаровашкой, но ты неправильно пользовалась своей сильной страной, из-за чего в прошлом году доставила столько проблем. А вот если направить твою миловидность в правильное русло, то она послужит во благо людей всего мира. Обрати внимание на поп-идолов». Сколько людей осчастливили и какое большое благо принесли экономике страны эти парни и девушки, по-раскини мозгами. Уж не знаю, о каком благе для экономики идёт речь, но радость людям они точно доставляют. Тут он многие китян права. Хотя не думаю, что смогу так же. Сколько не уговаривай меня обратить на них внимание. Удивительно, как хорошо эта странность разбирается в культуре поп да? Современное общество нуждается в такой миловидной девочке-подростке которые через призму своего восприятия беспощадно обличает его пороки и обрисовывает погрязший в насилии мир. По-моему, ты сможешь занять эту нишу. Скорее всего, Йоцуги отсылает к кинза 1812-1876 года жизни, японскому художнику, также известному под псевдонимом Экин. Он был, по надуманным обвинениям, изгнан из знаменитой художественной школы в японской живописи «Школы Кана», поэтому многие пути развития карьеры художника для него были закрыты. Однако в то время, когда жил-отворил Хироса Киндзе, в обществе существовал запрос на изображение пошлости и насилия, которые он успешно выполнял, чтобы прокормиться. Конечно, есть шанс, что так ты только настроишь людей против себя и вызовешь их ненависть. Но мы представим тебя как Хикикамори, у которой нет ни одного друга, и с помощью такого анти создадим вокруг твоей персоны атмосферу сочувствия, после чего ни один не решится критиковать твои действия. Будет не так уж и трудно в глазах людей отожествить любого, кто дерзнет разразиться в твой адрес-критикой самым жестоким и диким человеком. Положись на меня. Не ты ли предупреждала, что лучше не надо в это лезть? Давай тогда не будем заниматься моим промоушеном, хорошо? Тем более анти К тому же я не обличаю беспощадно поруки общества и не рисую погреши в насилии мир. Откуда это вообще? Да, а лучше не надо. «Ладно, беру предложение назад. Представляю тогда второй способ». Легко отступилась она на китян. «Ну да, ты же рассказала о первом способе просто так. И ещё с самого начала сделала замечание, что крайне не рекомендуешь его». «А вот и нет, сын Кокунадыка. Из двух способов я крайне не рекомендую как раз второй. Лично мне кажется, что лучше им не пользоваться». «Но раз уж ты отказалась идти путём поп-идола мангаки, то другого выбора у тебя нет». «А? Другого выбора нет?» «Все 10 тысяч часов практики ты накопишь за оставшийся год». Кажется, я зазевалась и прослушала на Просто она проговорила точно таким же равнодушным тоном, а другого от неё не жди, каким рассказывала о рекомендованном к исполнению первом плане. Эмм, что она сейчас сказала? «Ты не ослышалась? Все 10 тысяч часов практики ты накопишь за оставшийся год. А вообще у тебя осталось примерно 10 месяцев». «Все 10 тысяч часов практики ты накопишь за 10 месяцев». «Не-не-не-не-не-не! Исключено! Нереально! Немыслимо! Невыполнимо!» Я же твердила ей, что это утопия. Возможно ли вкалывать без сна и отдыха 24 часа в сутки, и тем самым набрать 10000 часов практики за год? Наверное, мне нужно даже меньше года, если учесть, что я уже сколько-то занимаюсь мангой, но ведь этого времени всё равно так мало, что впору считать его допустимой погрешностью, да? «Если я, такая хилая и болезненная девочка, начну рисовать без отдыха по 24 часа в сутки, то где-то через пару-тройку дней точно умрёт внезапно остановки сердца. Это же очевидно, разве нет?» а «Вот в том-то и суть», — заметила Лана Нокетян. «На мой взгляд, это и есть главный недочёт правила 10000 часов. В самом утверждении, что якобы если трудиться не менее 10 тысяч часов, то обязательно станешь величайшим мастером своего дела, я не вижу ничего дурного. Оно даёт мотивацию». Делает тебя решительным, однако в идее о том, что большой объём практики, прямой билет к осуществлению мечты, упускается важный момент. Относительно часто её приверженцы становятся инвалидами. Изнуряя себя работой, чтобы накопить больше часов практики, ты стремительно отдаляешься от мечты. Перенапрягаться крайне нерационально. Во главу угла следует ставить не количество, а качество предпринимаемых усилий, но если качество остаётся на низком уровне, то сколько ни продолжай вкалывать, а всё будет антипродуктивно» что только поспособствует антипромоушену. Это я и сама прекрасно понимаю, что ты мне рассказываешь. Ну да, может, я и преувеличила, когда сказала, что умру от внезапной остановке сердца, но если постоянно рисовать, лишая себя небольших перерывов, то не мудрено заработать тендовогенит. А воспаление внутренней оболочки влагалища сухожилия мышцы. Тендовогенит развивается при чрезмерном движении одних групп мышц в ходе работы, предполагающей повторяющиеся действия. Например, рисование, набор текста, использование компьютерной мыши. В таком случае воспаление обычно возникает вокруг запястья. А с его переходом в хроническую стадию придётся забыть о мечте стать мангакой. Хронический тендовый генит чаще всего влияет на сухожилия сгибателей и разгибателей пальцев, наблюдается у пианистов, мотогонщиков и художников со стажем и проявляется болью, покалыванием и онемением пальцев кисти. От бывших спортсменов можно нередко услышать... «Я завершил свою карьеру из-за травмы» или «Травма заставила меня бросить спорт больших достижений». «Но я сойти на полпути не могу». «Хотя я не то чтобы не могу, я не имею права даже если бы и хотела». «Упорный труд, разумеется, может превратить обычного спортсмена в звезду спорта, но если на одну такую звезду приходится сотня людей, ставших инвалидами после тяжёлых тренировок, значит с этими тренировками явно что-то не то». «Вспомни пословицу, тебе пригодится». «Успех одного лежит через жертва многих». Йоцуги советует Надека обратить внимание на идею, принадлежащую китайскому поэту Цао Суну, «Года жизни 833-903», которую тот выразил в своём стихотворении «879 год». Обращаясь к повстанцу Хуан Чао, одному из вождей восстания 874-884 годов в Китае, Цао Сун пытался открыть ему глаза на бесцельность и глупость войны, однако Йоцуги предлагает наоборот взять этот принцип на вооружение – что успех одного, полководца, лежит через жертв многих. Солдат. Нет, лучше принцип Кадоку, посоветовала она накитян. Магическое проклятие, встречающееся в японском фольклоре. Чтобы создать Кадоку, древние шаманы брали разных насекомых, червей и змей и закрывали их всех в одной ёмкости, пока они не съедят друг друга, и там не останется только одно животное. Биологические жидкости выжившего использовались, чтобы отравить человека и наложить тем самым на него проклятие которое позволяло управлять жертвой, причинять ей несчастье или убивать. Также выжившее животное можно было оставить у себя как талисман на удачу. Тогда оно приносило шаману благополучие и богатство, в обмен на которое владелец должен был кормить выжившего другими людьми, иначе животное рассердится на владельца и съест его самого. Скорее всего, когда станешь мангакой, тебя ждёт такая же ожесточённая борьба. С точки зрения вероятности, для появления хита нужно заставить как можно больше мангак рисовать как можно больше манг, Тогда среди соперничающих друг с другом работ появится настоящий бестселлер. Да, я слышала, что так делали в прошлом. В нашем обществе приходится выживать в условиях жёсткой конкуренции. От этого, кажется, никуда не деться, благо что в современном мире за исполнением прав человека следят гораздо пристальней. Нет ничего важнее гражданских свобод. Правда, ещё не ясно, стану я мангакой или нет, поэтому не стоит рассуждать наперёд. «Так что же делать?» обратилась я к на Нокитян напрягаться нельзя, а набрать 10 тысяч часов меньше, чем за год, абсолютно нереально. Не выйдет, если делать за один год то, что занимает три. Хочешь, не хочешь, а придётся утроить объём практики, хотя качество точно упадёт». что я слышу? Ты же однажды была богом, забыла? Пусть у тебя и непробивной характер, но пробиться через любую невозможную преграду тебе должно быть проще, чем стать мангакой, разве нет?» Без какого-либо выражения спросила Анну Китян, подводя к сути второго плана умея она и в самом деле работать на камеру, показала бы сейчас все свои соблазнительные позы и яркие эмоции. А в этом я не сомневаюсь. Раньше Йоцуги оканчивала свои реплики фразой «Бокува кимегао да итта» по смыслу можно перевести как «Сказал я работаю на камеру». Кимегао – это выражение лица, эффектное, сексуальное, чувственное и тому подобное, которое в купе с позами и жестами принимает модель во время фотосессии, чтобы выглядеть подчеркнуто красиво. Утрой не объём практики, продолжила странность, а число себя.